Комментарий члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР Долецкого. Давайте вначале, стремясь быть предельно объективными, рассмотрим, что в этой главе подтверждается научными фактами. Заметим лишь, что название ее не соответствует содержанию. Приводятся длинные выдержки из разного рода манускриптов, старинных книг, протоколов, свидетельствующий лишь о временном удлинении шеи, конечностей, гигантском растяжении или набухании тела, а потом его уменьшении или сжимании почти до невидимых размеров. Стало быть, понятие удлинения тела», то есть увеличение роста с помощью медикаментозных, хирургических или терапевтических усилий, авторы подменяют описанием кратковременного изменения его размеров или необычной деформации. Отсюда позволительно сделать первый, своего рода промежуточный вывод об умышленном несоответствии содержания головы ее названию с чисто коммерческой, утилитарной целью. Остальные примеры к названию головы отношения не имеют. Однако будем справедливы и заметим, что выпячивание грудной клетки, особенно при напряжении брюшного пресса, вполне возможно, и наблюдается при врожденных дефектах рёбер или после травм. Выпячивание сердца и видимая его пульсация — факт известный, наблюдающийся при врожденных пороках развития в виде дефекта грудины, а также при грыжах грудной клетки. Правда, они встречаются значительно реже, чем грыжи лёгочные. Вернемся теперь к многочисленным запротоколированным примерам фантастического и непонятного увеличения конечностей и всего того, что описано в этой главе. Все это относится к прошлым векам, а свидетельства носят более чем спорный характер. Можно ли с современных научных позиций объяснить эти впечатляющие картины? Можно. И с большой степенью достоверности. Современным детям и даже подросткам, развитие которых еще не остановилось, можно сегодня помочь ограничить рост или способствовать истинному удлинению. Существуют препараты, назначаемые эндокринологами при некоторых формах карликового роста, связанного с недостачей в организме больного определенных гормонов. Особое место в проблеме увеличения роста занимают специальные физические упражнения, плавание, длительные вытяжения и прочее. Скелет, позвоночник, определяющий рост человека, межпозвоночные диски, их ростковые зоны можно, конечно, стимулировать. При затрате громадных усилий, воли и времени можно удлинить свой рост на несколько сантиметров. Но стоит ли игра свеч? Не уверен. В начале нашего века на арены цирков Европы и Америки выходил человек среднего роста и на глазах у изумленной публики начинал расти. За несколько минут он вытягивался на целую голову. Затем это же происходило с его руками. Их размер увеличивался на 15-18 сантиметров. Контрольные измерения показали, что жульничества в этом не было. В результате врачебного исследования циркового артиста Виларда, такова была фамилия чудо-человек. Был раскрыт секрет трюк. Помогли в этом рентгеновские снимки, сделанные во время выполнения номера. Велард использовал всем известную подвижность сочленений костей. Но путем исключительной настойчивости и специальных изнурительных упражнений в течение нескольких лет Он добился поразительных результатов. Позвоночник человека имеет четыре изгиба. В области поясницы и шеи он выгнут вперед, а на уровне крестца и спины — назад. Напрягая специально развитые мышцы, Вилларт выпрямлял линию шейных позвонков. В результате шея становилась длиннее на пять сантиметров. Причем внешнее перемещение позвонков было незаметно. То же самое артист проделывал и со спинными позвонками, в результате вырастая на арене на 20 сантиметров. Путем долгой тренировки он добился того, что лопатка и прикрепленные к ней гибкими связками плечевая кость руки стали способны передвигаться на заметное расстояние. Известно, что и без специальной подготовки длина позвоночника меняется в течение суток. Утром человек выше, чем вечером, на несколько сантиметров. Вполне возможно, что в состоянии экстаза у человека, обладающего врожденной повышенной эластичностью мышечных тканей, они могут самопроизвольно растягиваться и оставаться такими некоторое время. Вернемся к другим впечатляющим примерам из упомянутых чудес. Можно обратиться к здравому смыслу читателя, сказать ему «Согласитесь, что все это из области внушения или самовнушения, массового гипноза или истерии, темноты и необразованности тех, кто описывал эти явления, или, что очень вероятно, Такого рода описания составлены по заказу, под давлением или в угоду тем, кому это было выгодно. Наблюдая любой факт или явление, мы нередко истолковываем его, находясь под влиянием мыслей и чувств, которые не в состоянии сами впоследствии объяснить. Но в данный момент верим, что это было именно так, и склонны долгое время убеждаться в этом сами и убеждать окружающих. В литературе имеется масса примеров из судебной практики, когда свидетели клялись, что дело происходило так, как они описывали, хотя это не соответствовало действительности. Что же касается приведенных в книге примеров, то они по большей части абсурдны. Впрочем, многое почерпнуто из житийной литературы. А в ней, как известно, авторы пользовались готовыми трафаретами, стремясь любой ценой доказать, что святой обладал даром чудотворения. Ведь этот дар был одним из условий канонизации того или иного божьего угодника. Вот и давали, а географы — волю своей фантазии. Современные защитники мистицизма сознательно неразборчивы в примерах, которые они приводят, чтобы доказать наличие в мире мистического начала. Эти примеры нашли место и в книге английских авторов, которые вы читаете. В данном случае наука подменяется псевдонаукой, а мистика преподносится как универсальный ключ к познанию человека, природы, общества.